Гибралтара, Маракайбо и окрестных мест. Поэтому они поклялись победить или умереть. Лол отвечал на это хорошо, но, смотрите, первого, кто с этой минуты покажет малейший страх, я убью собственноручно. Перед рассветом высадилось на берег 380 человек, вооруженных только короткими саблями и пистолетами. Каждому было дано пороха и пуль на тридцать зарядов. Пираты пожали друг другу руки в знак бодрости и отправились в путь, ведомые преданным им путеводителем, который, однако, не знал ничего о новых распоряжениях губернатора и потому привел их прямо к завальному дофилею. Здесь невозможно было пройти. Поэтому они обратились на лесную дорогу, где вязли до колен и думали совершенно утонуть. Для избежания этого они срубали ветви, и ими прокладывали себе дорогу под убийственным огнем батареи, нарочно устроенной в таком направлении, чтобы она обстреливала всю дорогу. Многие флюбусьеры падали, чтобы не вставать боли, но, испуская дух, увещевали своих товарищей идти вперед и предсказывали им несомненную победу. Наконец пираты достигли леса, где почва была тверже, и надеялись легче совершить остальной путь. Но тут встретили их выстрелы с другой батареи, в двадцать пушек, заряженных картечью, которая производило такое ужасное действие, что наступающие падали десятками. Наконец они отступили и снова пришли на болотистую дорогу, где опять их встретили выстрелы первой батареи. волнуа не участвовал в этом отступлении и с небольшим отдельным отрядом достиг подножия укреплений, Но при величайших усилиях им невозможно было взобраться на бастионы без лестниц и осадных снарядов, следовательно, им оставалось погибнуть всем без исключения. Лоло Нуа, на которого нисколько не подействовал страх явной смерти, и здесь не потерял присутствие духа, но хладнокровно придумывал военную хитрость он вдруг побежал назад со всем своим отрядом, нарочно стараясь скрыть это движение от неприятелей. Испанцы, соединившие на этом пункте все свои силы, видя это бегство и, надеясь одним ударом истребить всех флебусьеров, поспешно вышли из укрепления и бросились за ними в огонь. Но вот тут все переменилось, потому что страшные враги не тревожимые боли батареи и, будучи в состоянии помериться с испанцами на саблях, вдруг остановились и бросились на них, как бешеные. Чтобы отомстить за павших пираты убивали всех испанцев, которых могли настигнуть, прочих прогнали в леса, а потом, как бурный поток, хлынули на главное укрепление и заняли его. После этого испанские солдаты в другом укреплении сдались без сопротивления. Более пятисот испанцев погибло в этот день, не считая раненых в городе и скрывшихся в лесу, которые там истекли кровью. Притом все почти испанские офицеры лишились жизни в этом ужасном побоище, так же, как и губернатор Мериды. Старый опытный воин, отличившийся во фландерских походах. Ни Лолонуа, ни Баско не были ранены, но зато они лишились многих храбрейших своих товарищей. Всего страны флибустьеров было 40 убитых и 78 раненых. Последние, по причине опасных ран от кортечи и недостатка в врачебном пособии, почти все умерли. Оставшимся в живых флибустьерам был, наконец, полное раздолье. У них было 150 пленных из богатейших граждан, которых вместе со множеством женщин и детей заперли в главной церкви и до 500 невольников. Трупы убитых испанцев были брошены в два негодные судна и утоплены в озере. Кончив эти распоряжения, пираты принялись методически грабить город. Все, что имело какую-нибудь ценность, не могло быть унесено, сносили в одну кучу. серы употребили на это четыре недели, между тем, как большая часть пленных умирала с голода, ибо жестокие победители, не обращая внимания на этих несчастных, Все съестные припасы грузили на свои суда. Пленным не давали ничего, кроме небольшого количества ослиного мяса. Женщин, которые добровольно или принужденно удовлетворяли злостолюбие пиратов...